Русов превращает в жизнь. Я так и слышу ваш протест. Да что это он? Гамлет ведь рассуждает о смерти. Причем здесь это? А как вам пословица «расставание – маленькая смерть»? С той разницей, что после смерти порой наступает воскрешение. В одном старом учебнике английского языка Встречалась фраза «Она хочет новую машину, новое меховое манто и новую жизнь». Замечательная аксфордская ирония уместна, пока новая жизнь воплощается в конкретных формах преуспевания. Как только заходит речь о жизни в целом, о ее течении и каких-то важнейших эмоциональных составляющих, Смеяться не над чем. Все мы хотим другой жизни. Просто некоторым под силу начать ее через запятую, другим нужна точка и абзац. Хотеть новой жизни страшно. Что плохого в старой? В лучшем случае, что ничего в ней не происходит. В худшем, что в ней происходит не то. Дорогая незнакомка, положа руку на сердце, верите ли вы, что это заслужили? А если нет, то докажите себе, что достойное счастье. Больно? Можно подумать. Вы мало испытали боли, ничего не меняя, страшно. Да разве вы уже не доказали себе и окружающим, что умеете быть бесстрашной, сложно, неужели сложности, которые приходится преодолевать ежедневно, будучи сложенными в столбик, не перекроет это нешуточную, но в конце-то концов разовую проблему. Я лишь к тому, что если вы решили отказаться от счастья или хотя бы попытки счастья, Пусть этот отказ будет осознанным, а не результатом нерешительности или слабости духа. Видит Бог, я очень хотел бы, чтобы вы были счастливы. Почему? Об этом как-нибудь в другой раз. Прощайте, дорогая. До следующей почты. Письмо 24. Второе. Дорогая, наверное, вы уже поняли, что дороги мне сами по себе, не как повод для регулярных нотаций на тему сложного женского счастья, не как предмет для самоутверждения, не как забавный собеседник, позволяющий распустить хвост и прочее, вы и именно вы, моя абсолютная ценность, тем более абсолютное, что не принадлежите мне и вряд ли когда-нибудь будете принадлежать, что в прямом, что в переносном смысле. Поверьте, я охотно и покорно признаю любого, кто окажется рядом с вами, лишь бы вы были с ним счастливы. В этом-то, собственно, и вопрос. Вот вы пишете мне, мужчина младше. И я уже внутренне напрягаюсь, потому что любая необычная ситуация уже настораживает. Мы так давно с вами знакомы, пусть заочно, что начинаешь неизбежно повторяться. Я уже, кажется, однажды вспоминал известную французскую поговорку. Счастье бывает лишь на общих путях. В этом тупая, ограниченная вековая мудрость, презрительно относящаяся к любым проявлениям живой жизни. И вместе с тем, как недосадно, народная мудрость часто бывает права. Но только виноваты в этом мы сами, ибо нас самих чаще всего не хватает на то, чтобы соответствовать необычности, оригинальности.